Глава двадцать вторая С неба посыпались мелкие капли. Дворники тщательно размазывали их по лобовому стеклу, оставляя дуги зеленоватой грязи. За окном промелькнула синяя гнутая табличка «Река замысловатая». Прошло еще двадцать минут, и Колин Джип пересек громыхающий мост через реку Порочную. Отличные топонимы. Люди с юмором подошли. Лена решила поболтать. Боялась провалиться в сон и не выкарабкаться. Да, название у нас тут черт ногу сломит. Где-то еще японские остались, где-то уэльманские, где-то вообще китайские. Или вот эта река Порочная. Откуда взялась? Коля постоянно нажимал на рычаг омывателя, отчего в салон просочился запах яблочной настойки. Может, в этой реке студентки совратили старого географа? Вонюк жевал подтаявший банан, разглядывая что-то в телефоне. Но это ладно. У меня вот дед родился в селе Подъюжном. Так оно называлось вообще «Семнадцатый километр». Ну, лучше бы какая-нибудь березовка или сосновка, которых тысячи Так нет, просто цифра. Вот с девушкой знакомишься и рассказываешь ей, «Знаешь, Таня, моя родина — семнадцатый километр». Ну, Николай II вообще на станции дно от престола отрёкся. Лена вспомнила роковую сцену, когда Корольков в царских эполетах схлопотал по щам. Сейчас она казалась ей смешной. Так, ребят, а скажите мне, какой у нас план? Сначала в Рябиновку к женсовету, всё быстро порешаем. Потом в Большие Уклы, там, скорее всего, заночуем. Нам обещали ключи от пустого дома дать. И утром ещё в Лесное заедем. «Коль, нам километров пять еще». «Ага, почти приехали». Новый поселок походил на Диснейленд в какой-то сахалинской версии. На въезде путников встречала не скучная металлическая табличка, а толстое бревно, разрисованное под богатыря. Вдоль у него было выведено «Рябиновка». И дома, и заборы покрашены в яркие, иногда даже кислотные цвета – розовый, лимонный, бирюзовый. К палисадникам примкнули скульптурные композиции из шин, пластиковых бутылок и тазов. Тут вам и классические лебеди, и жирафы, и мухоморы». Особенно Лену впечатлила рощица из пальм. Стволы с инженерной точностью смастерили из коричневых полторашек, а из зеленых нарезали и скрутили пупырчатые листья. К одной пальме за уши приколотили обмякшую плюшевую обезьянку. На улице лаяли собаки, блеяли козы, кричали дети. В отличие от других мест на острове, тут кипела жизнь. Коля притормозил возле одноэтажного здания местной администрации. Подоконники были плотно заставлены фиалками и орхидеями. На пороге в дверном проеме показалась крепкая пожилая женщина в тугой юбке и туфлях на широком каблуке. Увидев Лену и Ванька, она всплеснула руками. — И чего вы заранее не позвонили-то? У нас еще собрание не закончилось, придется вам подождать. — Извините. Лена неодобрительно посмотрела на Ивана. «Ладно, ладно, заходите внутрь, не стойте на холоде, мы закончим скоро». В просторной комнате расположились несколько женщин. Они о чем-то оживленно спорили, даже не заметив гостей, присевших у входа. «А я тебе говорю, Петровна, что нельзя это. Если сейчас в нашем магазине разрешить спиртным торговать, то все на смарку пойдет. Все тридцать лет возлияния». Кудрявая брюнетка воинственно хлопнула кулаком по круглому столу. Ей не хватало разве что кольчуги и шлема. Воздержание, то есть. «Так Новый год же скоро, Раиса. Новый год всегда можно было по чуть-чуть». Дама в красной куртке примеряюще погладила ее по плечу. но пускай езжают в район, у кого свербит! У нас тут нечего заразу разводить!» Раиса стряхнула руку и скакнула на стуле в противоположную сторону от соседки. «Так в том-то и дело, что до района дошкандыбать надо, а потом обратно, а цены на билеты подняли. Билет-то в район теперь дороже бутылки стоит!» Высокая старушка вскинула вверх трость, как боевой меч. «Так, ладно, девочки, мое решение такое!» Хозяйка администрации встала со своего места. «В район теперь не наездишься. Дадим добро торговать на две недели. Кошельки семейные бюджеты надо беречь. А потом порядок возвернем. После праздников. Все, закончим на сегодня». Раиса со свистом втянула воздух всем своим видом, демонстрируя праведное негодование, но спорить не стала. Рыцари круглого стола потянулись на выход. — Извините, мы даже не познакомились. — Людмила Борисовна, глава в Рябиновке. Она протянула руку Лене, а на Ванька кивнула не глядя. И вот я хорошо помню. — Лена, я от нового завода. — Вот и у вас, вижу, самая тяжелая работа достается женщинам по районам мотаться. А начальник в теплом кресле сидит. — Начальник в Москве. — Я и говорю. Она завернулась в сиреневую шаль, вязанную крючком, и закинула ногу на ногу. Они быстро обсудили условия работы, зарплаты, отдельно обговорили, что жители Рябиновки будут забирать на автобусе и возвращать назначенное время. А вот это хорошо. Мы им, конечно, доверяем, мужикам-то нашим, но, как говорится, где тонко, там рвется. Зачем же их в искушение вводить? Людмиле Борисовне этот пункт показался самым важным. «Что вы имеете в виду? У нас же в поселке все не непьющие. Тридцать лет уже, и гнать и даже торговать алкоголем запрещено». «Это прямо официально запрещено? По суду?» «Ну почему же официально? Я за лицензию на торговлю не решаю. Это у нас на сходе еще при Горбачеве. Жители проголосовали, что хватит нам от водки дохнуть. Надо меры принимать. И суд у нас народный». «Удивительное дело». «Как же вы так держитесь, когда вокруг все спиваются?» «Сначала тяжело было. На девках наших никто из соседей жениться не хотел. Говорили, какая же свадьба без водки. Но теперь привыкли. Да мы и сами хорошо живем». Ванек закивал. «У нас Рябиновка в районе на первых позициях. Тут и люди до старости доживают, и уезжают мало. Поэтому я сразу понял, что сюда ехать надо, работников собирать». «Я вот тоже думаю, хорошо, что вы приехали. Хоть у мужиков работа нормальная появится. А то у нас-то в основном баб при деле. Кто в школе, кто в библиотеке, кто на почте. Мужикам такая работа не нравится. Был лес-промхоз, они там работали. Но 10 лет назад развалился. А теперь так, по грибы ходят, на охоту, за хозяйством следят. Но всем женщины заправляют, и деньги у нас водятся. Мы бы и рады дома сидеть. Но семью-то надо кормить». Вот такой вот вынужденный феминизм. Она засмеялась, елена тоже улыбнулась. Вспомнила, как по телевизору в детстве показывали рекламу, где Мордюкова и Маркова в роли железнодорожниц бьют молотками по рельсам, а потом плачут, плачут и поют. Я читал, что есть такие люди – пассионарии. Вот у нас в районе Людмила Борисовна – пассионарий. Все ее слушают, она за собой людей ведет. Пасек кого? «Ты чего несёшь, Вань? Каких аграрей Людмила Борисовна расхохоталась ещё громче. «Ой, ладно, ребят, езжайте, а то мне в детсад надо сходить. У них там не то крыша потекла, не то что». Она тут же встала из-за стола и полезла в шкаф за пальто. «Ну, пойдёмте, провожу вас». Уже на крыльце Лена спросила. «А вот вы говорили про сход. Это что такое?» «Ну, это когда всё село или посёлок собирается и голосует». И там можно решить, что все село не пьет, и люди перестанут? Перестанут. Это ж если бы я сама как глава решения приняла, что хочешь нарушаешь, хочешь нет. Твое личное дело, как ты ко мне относишься. А если все вместе решили, то нельзя. Ты ведь не против власти какой-то. Это ты против соседа своего пойдешь. А сосед на селе — это святое. Это твое главное мерило в жизни, что люди скажут. Машина была открыта, из багажника торчали ноги в грязных кроссовках с беззащитно оголенными щиколотками. Коля спал, раскинув заднее сиденье издавая музыкальный, богатый обертонами храп. Даже жаль было его будить. «Ох, и жрать охота!» — он перелез на свое кресло и потянулся. «В уклах пожрем, погнали отсюда». Ванюк как-то заметно развеселился в машине. «Боюсь я этих ведьм. Вот где нечисть настоящая водится!»